Глава тридцать третья. Когда автобус Шурша новый запаска довез меня до редакции, времени оставалось впритык. Не желая опаздывать ни на минуту, на четвертый этаж я буквально влетел, запыхавшись, и сразу столкнулся с непривычно ухоженным Бульбашом. Не исключено, что он специально меня поджидал, поговорить без свидетелей. Хотя какой смысл, ведь его вчерашнее отсутствие на работе ни для кого не осталось секретом, Евгений Симонович. Взволнованно проговорил он, словно забыв, что мы с ним хорошо знакомы и общаемся неофициально. Доброе утро. Тёмные брюки Виталия Николаевича разрезали пространство идеально отутюженными стрелками. Воротник рубашки сиял белизной и чуть ли не хрустел при малейшем движении. Видимо, заела бульбаша совесть. Ну вот что мне с ним делать? А ещё, как теперь быть с Бродовым? И тебе не хворать, Виталий Николаевич. Приветлывок, инол я. Пойдём-ка ко мне в кабинет. Сейчас планёрка уже начнётся. Не хотелось бы заставлять сотрудников ждать. 2 минуты, Жень, попросил бульбаш. Я извиниться перед тобой хотел. Не знаю, что на меня нашло, а пьянение на тебя нашло, буркнул я. Ты идёшь или нет? Не повторится. Высокий корреспондент взволнованно мялся и из-за этого выглядел максимально нескладно. Жень, только не увольняй. Пойдём, настойчиво повторил я и не дожидаясь бульбаша, Открыл двойную дверь на пружине, отделявшую лестничную площадку от коридора четвертого этажа. Там меня встретили сразу несколько сотрудников, которые не только поздоровались, но и снова поздравили с выходом номера. Немного странно, как будто бы знали, что это мой первый опыт. Конечно же, это не так. Просто в застоям болоте, которое представляло собой газета сегодняшний выпуск, стал своего рода прорывом. Во всяком случае, я на это надеюсь. И пусть читатели на остановке восприняли обновлённые Андроповские известия неоднозначно. Большинство, как я понял, всё же остались довольны. Коллеги все ждут в своём кабинете. Я машинально посмотрю на правую руку, потом на левую. Через 5 минут. Вот ведь привратности судьбы. В прошлой жизни я, не снимая, носил фитнес-браслет. И часы, и шагомер, и ещё куча всяких разных полезных функций. Причём с детства я предпочитал надевать подобные вещи на правую руку. Сначала папин полёт, который он мне отдал в честь приёма в октябрета, а затем электронику. Но ну, вот Кошеваров носил часы на левой, и мне с новым телом передалась как раз эта привычка. Я поприветствовал Валичек, взял из её рук пачку свежих газет и прошёл в кабинет. Бульбаш отпросился попить воды и сбегать за карандашом и блокнотом, забытыми на рабочем столе. Я встал, затворив двери, и по привычке вдохнул аромат пыли, бумаги и кожи. Ничего ведь особенного, но почему же мне так приятно всегда это делать? Наверное, всё дело в детских воспоминаниях. В голове опять молния промелькнула прошлая жизнь, и по спине пробежали мурашки. А потом начала накатывать пелена чёрного холодного страха. Совершенно непонятно почему. А потом раз и всё пропало. Открылась дверь, и в кабинет уверенной струйкой потекли сотрудники. Все штатные журналисты с фотографами, а также Клара Викентьевна. Не было только Бродова. И как бы я к нему не относился, обязательно нужно позвонить в ЦРБ, справиться о здоровье. Да и по работе надо понимать, когда можно будет на него рассчитывать. Доброе утро, товарищи. Начал я, сел и моему примеру тут же последовали остальные. Поздравляю вас с выходом очередного номера нашей газеты. Немного обсудим, каким он получился, и приступим готовить следующий. Я разложил перед собой на столе свежий, терпко пахнущий краской тридцать второй полосник. Он ещё был чёрно-белым. Цветной газет останется лишь в девяностые. Но даже так она смотрелась на мой взгляд гораздо интереснее предыдущих, подготовленных моим предшественником. У кого какие замечания, коллеги? Я обвёл взглядом присутствующих, продолжая тем временем олистывать номер. Может быть, предложения? Здравая критика только приветствуется. У меня есть несколько замечаний, Евгений Семёнович. Громыхина подняла руку, будто ученица на уроке. Во-первых, фотографии. Лёня, безусловно, профессионал своего дела, однако э, мне непонятно, почему для статьи о достопримечательностях города вы взяли бракованный кадр. Бракованный? Удивился я и открыл газету как раз на нужной полосе. Доходный дом на Калининской. Фельманс сфоткал его действительно необычно. На переднем плане цветочная клумба, оформленная в виде пятиконечной советской звезды, а само здание чуть поодаль, слегка размыто, но при этом хорошо видно. Смотришь и понимаешь, что старый дом, принадлежавший какому-то забытому богачу, выглядит незыблемой громадой, памятником самому себе, на фоне которого тюльпаны словно бы стали могильным букетом. Сильно? Именно. Тем временем ответила Клара Викентьевна. Почему в качестве иллюстрации доходного дома взята цветочная клумба? Позвольте, я объясню, товарищ Грамычина. Раздался голос Льни Фильма, на который поднялся, приосанившись и стал еще больше похож на Альвадровского. Я хотел показать этим снимкам два уровня истории: старая царская — это само здание, оно выглядит как могильная плита, и новая советская — это красная звезда из тюльпанов. Одновременно и памятный букет, и новая жизнь, пробившаяся из камня. Допустим. Задумавшись на мгновение, согласилась Партовша, а я Муссона попланировал Льне. Похоже, я всё-таки правильно разгадал его задумку. И всё же, мне кажется, в серьёзной районной газете нет места абстракции. Спасибо, Клавдия Викентьевна. Поблагодарил я Громыхину, намеренно не вступая с ней в спор. Мой премиум ваше замечание к сведению. Тем не менее, это не единственная претензия, продолжала Партурша. Поэтому, во-вторых, у меня по-прежнему большие вопросы к содержанию. Надеюсь, вы всё это учтёте при планировании следующего выпуска. Вы сможете окончательно убедить меня в своей точке зрения. Мне кажется, если вы ставите перед собой столь амбициозную цель, рассчитываете вдохновить ими целый город, то самой справиться будет совсем несложно. Понятно, намекает на наш незаконченный разговор. И пусть её слова звучат как вызов, с ними трудно поспорить. Что ж, проверим, кто из нас кого переубедит. Но потом, когда будет время, Я кивнул Громыхиной и вернулся взглядом к остальным. Вовремя. Многие уже начали перешёптываться, догадываясь, что за нашим коротким обменом репликами стоит что-то большее, чем кажется на первый взгляд. Что ж, кто ещё хочет поделиться замечаниями? Я скользил взглядом по лицам, пытаясь понять причину повисшего молчания. Прекрасно, будем считать, что всем всё понравилось. Перейдём к обсуждению новых материалов. Отсутствие какой-либо критики не со стороны Громыхиной меня, признаться, расстроило. Или журналисты не хотели попасть между молотом и наковальней, или просто доверяли мне как редактору. Мол, Кошеваров принял, значит, так и надо. Пожалуй, надо увеличивать градус дискуссии, но не сразу, а постепенно. Итак, коллеги, теперь я слушаю ваши предложения. Я передал инициативу подчинённым. И вот тут меня ждал приятный сюрприз. Журналисты прямо-таки фонтанировали идеями, прилежно выполнив моё задание придумать каждому по пять тем. Правда, не скажу, что они особо блестали разнообразием, и все-таки мне было из чего выбрать. Во-первых, Бульбаш не забыла своем обещании договориться с милицией и съездить в патрульный рейд. Эту тему я сразу же поставил в макет, заодно решив вынести в анонс на первую полосу. Начнем потихоньку выправлять верстку, чтобы она стала более передовой, а то пока это старые добрые нечитаемые кирпичи. Во-вторых, Анфиса Николаева, довольная своим вкладом в человека труда, сама предложила совместить приятное с полезным поработать санитаркой на скорой помощи. Это немного перекликалось с материалом Виталия Николаевича, но отречься всё же было серьёзно. Бульбаш не претендовал на жанр испытанного на себе, он планировал подготовить динамичный репортаж со стороны. А вот Николаева будет писать как раз об особенностях профессии изнутри, самостоятельно вжившись в роль. Марта Рудольфовна Мирбах вошла во вкус, замахнулась на интервью с тверским режиссёром, который приехал в наш город со спектаклем Чехова. Вернее, не с тверским, а пока ещё с калининским. Но это мелочи, которые пока что держатся в моей голове. Зоя Шабанова, вдохновившись своим внезапным материалом о вкусной и здоровой пище, предложила подготовить набор простых рецептов на случай внезапного прихода гостей. И я эту мысль оценил, потому как разнообразием советские магазины не отличались, а в холодильниках обывателей не было изысков. Заодно мы взяли на заметку идею подборки бытовых полезных советов. Штука в Союзе популярная, а значит, не стоит её пренебрегать. Кстати, о своих музыкантах Зоя промолчала. Видимо, уже не надея, что статьи с Алиутиным и Котиковым дойдут до печати. Евгений Семёнович, вы ведь наверняка помните, что скоро День комсомола. Вклинилась Клара Викентьевна. Конечно, с готовностью ответил я. Обязательно подготовим материал. Так надо бы уже и придумать. Улыбнулась Громыхина. Праздник уже в следующую среду, двадцать девятого октября. Как раз очень удачно совпало с днем выхода номера. Как хорошо, что портвейшер не стал меня проверять на знание знаменательных дат. Я ведь помнил, что день Комсомольской организации где-то в конце октября, но без точных деталей. А то ведь опроставалось сел собой. И тут меня осенило. Клара Викентьевна, у нас ведь будет концерт в честь праздника. Я вспомнил, что столь важные даты в Советском Союзе обязательно сопровождались торжественными массовыми мероприятиями. Разумеется, кивнула Парторша. Концерт художественной самодеятельности в районном доме культуры. Отлично, я улыбнулся. Значит, это и станет важным испытанием для ансамбля «Бой с пустотой». Помните, это те самые рокеры, которые занимаются совместным творчеством с комсомольцем Василием Котиковым? Лицо Громыхиной вытянулось, а Зоя Шабанова напротив выпрямилась и посветлела. Кажется, всё у нас довольно удачно складывается. Я помню, что тема с рокерами у нас на совом контроле, сказала Клара Викентьевна. Если вы заручитесь поддержкой Анатолия Петровича, уверен, директор дома культуры добавит ещё один музыкальный номер в программу. Я мысленно потирал руки. Краюхин был мужиком адекватным, и на одно выступление вместо целого гала-концерта вполне может и согласиться. Тем более, что я обещал ему участие в худсовете, и вот она хорошая возможность – публичный концерт. А еще ведь мероприятие Комсомольское, и это значит, что Вася Котиков, будучи председателем одной из местных ющейк, тоже поспособствует включению бывшего Сифаха в сборный концерт самодеятельных исполнителей. Так что обе статьи Шабановой как раз пойдут в свежий номер. Но мне этого мало. Необходимо еще что-то такое, а чего волосы встанут дыбом. В этом номере таким материалом болтом, как подобное называли в моей прошлой жизни, стало расследование Бульбаша и Кантер о колбищенских вандалах. Но не будем же мы писать о них вновь. Софья Домовна, обратился я к внучке прославленного баенкора, которая пока ещё не озвучила свои задумки. У вас ведь есть для меня интересные идеи. Есть, Евгений Семёнович, с улыбкой кивнула Соня. У районного отдела ОБХСС в разработке несколько любопытных дел. Некоторые обещают быть громкими. А вы откуда о них знаете? По любопытству воля, от папы, просто ответила девушка. Он ведь в Калинивской правде работает. Узнал для меня по своим каналам. Только нужен запрос, чтобы меня допустили. Вы ведь сможете договориться. Вот ведь не задача, подумал я. В БХСС у меня точно никого нет. Нужными знакомствами я пока что не обзавёлся. Но если поговорить с Караюхиным или начать с Обшелавы, Пожалуй, так будет проще и, скорее всего, эффективнее, чем обращаться сразу к первому секретарю райкома. Я решу этот вопрос в течение дня, пообещал я девушке. В конце концов, наводить мосты со спецслужбами нужно как можно скорей.